Глава 16. Настоящая забота. Рыбацкий порт, да и деревеньку подля. Местные жители именовали просто «две доски». Говорили, что прежде, во времена, когда город за их спиной не был обнесен каменными стенами, здесь действительно было всего две доски, с которых и началась история Энерита. Эта легенда местных жителей была так знаменита, что его знал даже Энрар, примчавшийся сюда несколько часов назад. Он миновал скалистый берег по извилистой дороге в виде сигнальной огнетревоги и спрыгнул с лошади прямо в бой. Приверживший с ним отряд быстро изменил положение сил. Впрочем, Энрар быстро понял, что мог приехать и один. Десятка эштарских воинов, дежуривших в деревне, хватило бы, чтобы разобраться с вражеским отрядом. Ему этот короткий бой стал настоящим подарком. Он и сам не знал, как его разум и тело соскучились по битве. Выхватив короткий меч, начальник стражи тут же снес голову одному из врагов и ощутил знакомый запах крови, напоминавший, что все может быть проще. Убей или убьют тебя. Словно слыша его мысли, один из противников напал на него, сделав выпад в сторону левого плеча. Но Энрар успел уклониться и тут же увлек чужое оружие в бой. Враг оказался мастером. И потому Энрах все же оставил его в живых, выбив весь дух хорошим ударом в висок. Он убил еще двоих, с которыми почему-то еще не справились, прежде чем бой завершился, и приказал связать раненых, а сам, довольно улыбаясь, подозвал к себе капитана. — Ну что случилось, Норт? — спросил он у своего бывшего товарища. Норт, а это был худощавый на вид молодой человек, стряхнул с меча кровь, неспешно вернул его в ножны И только тогда заговорил осторожно. Они приплыли на большой парусной лодке. На вопросы отвечать отказались и сразу напали на дежурного. «Я подал сигнал. Не похожи они на военных это он кивнул в сторону раненых. «Беловолосые почти все, да и сражаются, как наемники». Энрар согласно кивнул. Правильно сделал, что поднял тревогу. «Надо выяснять, кто это и что именно они здесь делают». Хлопнув товарища по плечу, он осмотрелся. Норд тоже служил в первом полку прежде. Он сам попросился остаться в городе, и Энрар специально поручил ему самый уязвимый участок, зная, что товарищ справится. Капитан сразу улыбнулся, явно расслабившись после такого жеста начальника, и, отведя его чуть в сторону, добавил уже совсем другим тоном. «Рар, ты это очень верно придумал про проверку. Ребята за шкуры свои боятся», Быстро собрались, в итоге среагировали безупречно. Придумал? переспросил Энрар Хмуряс. Разве нет? растерянно спросил Норд. Обещал сегодня нам хорошую встряску от высшего начальства, а вон уже почти закат. Энрар озадаченно посмотрел на темнеющее море. Он хмурился, осознавая услышанное. — Сейчас приедет, увидев огни тревоги, и будет вам встряска он, назираясь и действительно замечая нескольких всадников, проходящих через скалы. «Я же говорю, — ловко хмыкнул капитан и легонько толкнул начальника в плечо. — Как узнал-то о диверсии? — разведка донесла Пробормотала, хмурясь. Происходящее ему совсем не нравилось, словно его кто-то специально пытался занять какими-то глупостями, проверка которой не было. Какое-то безобразное нападение, мало похожее на стратегический маневр или диверсию. Теперь еще и Крайт, въезжающий притихшую деревню. Все это Энрару не нравилось. Всех раненых связать. Тяжело раненых лучше добить, но один пленный нам нужен, проконтролируй. велел он Норд, мгновенно меняя дружеский тон на приказной. Но, хлопнув товарища по плечу, добавил тихо. Обыщите здесь все, только тихо и, не дожидаясь ответа, запрыгнул на лошадь и помчался навстречу начальнику. — Туда нельзя, — совершенно серьезно заявил он Крайду, перерезая путь. «Мне — Мне? — удивился Ярвард туда не смеяться. — Это небезопасно, — пояснил Энрар. — Так что вам в первую очередь нельзя. Крайд фыркнул, осмотрел воина с ног до головы и, видя следы крови на его доспеха, спросил, — Все так серьезно? — Возможно, — коротко ответил Энрар, действительно и сам не понимая, что именно происходит. Крайд зловеще улыбнулся, тронул по воде и развернул лошадь, чтобы оказаться совсем близко. — Тогда давай пройдемся по побережью, — предложил он едва слышно. — Тут, говорят, есть удивительная тропа средь камней. — Ты же сможешь защитить меня, не так ли? — Как прикажете, — только и ответил Энрар, с вызовом взглянув Крайду в глаза. Что-то недоброе блеснуло в глазах благородного эштарца. Но Энрар не отвел взгляд, хотя явственно ощутил, как по позвоночнику прошел холод. Трусом он никогда не был, но этот холод, как отражение звериной природы рода человеческого, всегда напоминал ему об опасности, даже тогда, когда ее сложно было разглядеть. Его учили, что страх — один из важнейших инструментов хорошего воина. И сейчас он только убеждался в этом — наблюдая за мужчиной, губы которого искажались зловещей улыбкой. — Тогда идем, — сказал Крайт коротко и спешился первым, велев своей страже оставаться на месте. Энрар пошел следом. В полном молчании они ступили на опасную узкую трапу скалистого берега, где пройти мог лишь один. — Ты знаешь, что я планировал завтра открыть большой порт и возобновить движение торговых судов? — спросил Эрвард, когда они чуть отошли от деревни. Он посмотрел на море и обернулся, явно ожидая больше, чем солдатское «нет». — Мне это было неизвестно, — ответил Энрар буквально кожей, чувствуя, что его испытывают. — Но мы готовы к подобному решению. Крайт хмыкнул и снова пошел вперед. — В военных действиях намечаются переговоры. Но Нерет уже никто не вернет Фрету, а значит самое время возобновить торговлю и дать понять купцам, что мы не собираемся превращать их в нищих. Но почему-то именно сегодня, и именно здесь появляются огни тревоги. Голос Крайда превратился в рев разъяренного зверя. Выхватив меч, он резко обернулся и направил его на Энрара. Воин только посмотрел на сталь, опасно приблизившуюся к горлу, и тут же поднял глаза, не собираясь регагировать на подобную провокацию. — Объясни мне, как такое произошло? — приказал Крайд, не спеша убрать меч. В порту появилась подозрительная группа лиц, вступившая в бой со стражей. Она уже ликвидирована. Есть пленные, которых нужно допросить. Сейчас там идет обыск. «Зачем?» — рявкнул Крайт и дернул мечом так, словно собирался плашмя ударить им подчиненного по лицу. Но вдруг передумал и положил лезвие на плечо стражника, не то издеваясь, не то угрожая казнить на месте за неверный ответ. — Эта группа не похожа на регулярную армию, — спокойно ответил Энрар, продолжая смотреть темные глаза Крайда. — Скорее всего, это наемники. Их действия кажутся мне неразумными. Поэтому я не исключаю, что происходящее является покушением на вашу жизнь. Именно поэтому нам не стоит идти дальше. Эрвард вздохнул, опустил меч и зажал рукой переносицу, словно изнемогал от головной боли. — Извини, — наконец произнес он, убирая руку и пряча меч. «Выясни все и доложи мне немедленно. Я возвращаюсь в город». Развернувшись, явно воспользовавшись чуть более широкой площадкой, Крейд прошел мимо начальника стражи, но тут же застыл, явно что-то вспоминая. «Наверное, я должен сказать тебе пару слов о твоей жене», — начал он, неспешно оборачиваясь. Его довольная ухмылка заставила Энра растиснуть зубы, чтобы побороть нестерпимое желание — столкнуть своего начальника вниз прямо на камне побережья. «И «Она нужна мне как политический инструмент», — внезапно сообщил Эрвард Щурис. «Утром я говорил с ней, и сегодня она увидится с отцом, которого, кстати, кто-то успел покалечить». «Выясни, кто это был, потому что этому человеку в страже явно не место, и узнай, чем закончится встреча твоей жены с отцом. Все это я хочу знать завтра к полудню» а до полуночи я жду тебя с результатом допроса, ясно?» Он тнул пальцем грудь стражника, выдохнул, шипя сквозь зубы и, потирая переносицу, пошел прочь. Энрар же просто закрыл глаза, понимая, что упускает удачную возможность избавиться от Крайда. Холод, все еще бродивший по спине, буквально кричал, что этот человек ему враг, но разум напоминал, что его долг защищать Эрварда Крайда, а не сбрасываться со скалы на пике морских камней.